Тихо ступая Вита вышла из Сталактита и увидела Ягорая, который сидел прямо на ледяном полу. Ожидая сорца у выхода из пещеры, волшебница умудрилась замерзнуть, даже несмотря на самоподогрев, и решила сходить посмотреть, как продвигаются дела. — Ага, я подкралась тебе, а ты не услышал! — торжествующе воскликнула Вителья, быстро подходя к нему. — Я говорила, что однажды это слу Она осеклась, потому что взгляд упал на то место, где была скульптура. Сейчас здесь располагался мраморный трон, ранее скрытый складками одеяния. А самой скульптуры не было, лишь ледяная крошка усеивала сиденье. Яга чуть повернул голову. Разглядев выражение его лица, Вита бросилась к нему, упала рядом на колени и обняла. — Что произошло? — Пророчество, — пробормотал он. Это было пророчество о саде костей, который однажды взойдет на Текрея. — Еще одно пророчество? — заворчал из-за сталактита вырвиглот. Тролль вышел и тоже подошел к ним. — Расскажешь? — спросила Ветелья. Реворон отстранился. Движение было едва заметным, но она ощутила его и испытала страх. — Что происходит? — Яга! — она умоляюще взглянула в его глаза, в которых плескалась тьма. «Прошу, расскажи нам». Он как-то странно посмотрел на нее, будто сомневался в чем-то. В себе или в ней, в том, что происходит? «В моих жилах течет кровь древнего народа», — наконец, с трудом выговорил он. «Тех самых Гаэш-Раваиль, что считали себя равными богам. Боги отомстили им, стерев память о них с лица земли, но даровали надежду на прощение». Если Гаэш и Раваиль сделают правильный выбор, тогда, когда на Текреев зайдет сад костей, боги простят их и позволят отправиться в небытие, как и положено мертвым. Так мне сказала царица Эстель перед тем, как обратиться в прах. — Она все-таки говорила с тобой! — воскликнула Вита. — Значит, я была права! — Ты была права! — кивнул Реворон. Я слышал ее слова прямо в сознании. но она смотрела на меня и взгляд был живым так вот почему ты для нее угроза и смерти носитель дробуш стряхнул ледяные осколки строна вот почему врата в вечную жизнь ты уничтожил ее но ты же ее и освободил егорай поднялся и поднял виту идемте отсюда сказал он мне нужно обдумать то что произошло «Сад костей! Хм!» — пробормотал Вервиглот, направляясь за ними. «Звучит нехорошо!» Вителья крепко обнимала Яга. Она знала совершенно точно, Лассурец что-то скрыл от нее. И от этого ей было не по себе, ведь они все проблемы решали вместе с тех самых пор, как встретились в богом заброшенной таверне на тракте, ведущем из Драгобужья в Лассурию. За дверями их ждали изрядно подмёрзшие Грой и Тори. Последняя просто подпрыгивала от нетерпения, но осеклась, разглядев выражение их лиц. Долгий путь вверх по суживающимся ступеням проходил в молчании. Когда путники вышли, увидели Руфусилью и Альберта, которые, приложив ладони козырьком к колбу, что-то разглядывали в небе. «Смотрите!» — закричала Руф, увидев их. «Смотрите вверх!» Вита запрокинула голову и разглядела низко висящее над горизонтом солнце, окруженное сияющим кольцом. — А вот и малое солнце в центре Большого! — проворчал Дробуш. — Нет бы раньше! Ощутив на себе взгляд Ягарая, волшебница с надеждой посмотрела на него. Но Рюворон отвел взгляд туда, где катились по бледному небу весеречье огненные круги. Катились в неведомое.